А теперь, господин профессор, если вы желаете осмотреть Наутилус, я к вашим услугам. В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Эта сила электрической энергии. Электричество дает Наутилусу жизнь, тепло, свет, способность двигаться. И при том быстро. Сейчас, например, мы идем со скоростью 15 миль в час. И вы можете увеличить ее? До 50. Если вам угодно, пройдемте на корму наутилусом. Отворилась дверь, и я оказался в машинном отделении. Ровно гудели огромные, странного вида машины тускло поблескивал грибной вал. Вот эти электрические моторы и сообщают движение кораблю. Но ведь в аккумуляторах для возобновления электрических элементов постоянно нужны металлы. Цинк, свинец или медь. Прежде всего, на морском дне имеются залежи этих металлов. И я мог бы их добывать, но они мне почти не нужны. Я обнаружил еще до постройки корабля невиданную и неиспробованную ни в одной лаборатории мира энергию. Она во много раз сильнее всего, что нам известно. Эта сила может перевернуть все наши научные представления, но... Пока на Земле существуют бесчеловечные деспотические режимы, я не имею права открыть тайну, которую они могут обратить не на благо, а на истребление человечества. Ваш Наутилус действительно чудеснейшее судно. Да, господин профессор, это совершенный подводный корабль. И я с безграничным доверием отношусь к своему детищу. Вы, стало быть, инженер, господин Немо? Да, господин профессор. Я обучался в Лондоне, в Нью-Йорке и в Париже. В те времена, когда еще был жителем Земли. И в Париже? Позвольте же вас спросить. Если ваши вопросы касаются корабля, я готов ответить. Но моя жизнь не должна вас интересовать, и вы никогда об этом не спрашивайте. Я порвал всякие связи с обществом. На то у меня были веские причины. Но довольно. Ваши друзья ждут вас, профессор. Надо полагать, что корабль стоил вам немалых денег. Не менее четырех или пяти миллионов франков. Вы, стало быть, очень богатой? Несметно богат, господин профессор. Я мог бы свободно уплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Спокойной ночи, господин профессор. Спокойной ночи, капитан. Знаю ли я когда-нибудь, кто этот загадочный человек?